Родила ему детей, он пожалел, что забавлял отца и сестру шуточками на ее счет. Он не хотел, чтобы насмешливые воспоминания подрывали уважение, которым должна была у всех пользоваться госпожа Бусардель. Мне даже и к будущей госпоже Бусардель не следовало относиться непочтительно. Итак, действия Фердинанда оставались для домашних скрытыми. И видно было только, что они стоили ему немалых усилий. Он не пренебрегал ни малейшим козырем, замучил своего портного и сапожника. Однажды на квартиру явился какой-то человек в сопровождении мальчишки рассыльного, который нес какие-то картонки, и Фердинанд заперся с ним в детской. Возвратившись откуда-то домой, Луи застал Аделину на месте преступления. Она подглядывала в замочную скважину. Он пристыдил ее. — В таком возрасте не годится подсматривать. Но не стал ничего объяснять и вошел в комнату, лишь когда сестра улизнула. А дело обстояло просто. Фердинанд заказал себе у знаменитого Штауба костюм турецкого султана, которого должен был изображать в живых пословицах, разыгрывавшихся в доме, где часто бывала госпожа Безью с дочерью. Фердинанд велел портному принести костюм на дом, так как собирался прорепетировать с братом свою роль. Обычно он не любил утруждать себя из-за всяких пустяков, но если уж решал что-нибудь сделать, то делал на совесть. Фердинанду Пришлось попросить отца открыть ему дополнительный кредит, и Буссардель тотчас же предоставил его. Два-три раза он обращался также к отцу с просьбой достать ему ложу в итальянскую оперу. Прошло немало дней, и вот Буссардель, к удивлению своему, встретил на банкете, который устраивали биржевые маклеры, отца Теодорины. Он не знал, что господин Безью приехал в Париж. Фабрикант уединился с ним в амбразуре окна. Они побеседовали. И Безью пригласил его позавтракать с ним на той же неделе в ресторане «Канкальская скала», сказав, что это будет холостяцкий завтрак, за которым они поговорят один на один. Словом, меньше, чем через четыре месяца, С того дня, как Жули бросила имя Теодорины Безю в кружке родственников, собравшихся на улице Сент-Круа, Кюре-церкви Сент-Филипп-Дюруль обвенчал эту девицу с Фердинандом, и она стала пока что единственной госпожой Буссардель. Биржевой маклер Флоран Буссардель никогда не мог забыть Какое чувство охватило его, когда он после венчания прошел позади новобрачных через всю церковь, возглавляя свадебное шествие и показался в перестиле. Было еще только начало марта, но день выпал такой погожий, что по выходе из полутемного храма солнечный свет на улице показался всем необычайно ярким. Бусардыль был ослеплен. Перед церковью, на перекрестке улиц Фобур-Дю-Руль, Фобур-Сент-Анаре, Ангулемской и Пепиньер полно было экипажей и зевак. Прошмыгнув под мордами лошадей, ребятишки подбирались к самым ступенькам паперти, усланным красным ковром. Кони ржали, нетерпеливо фыркали и били копытом, позвякивая бубенцами и уздечками, и все эти звуки смешивались с окриками кучеров, с приветственными возгласами толпы, сгрудившейся за толстыми красными шнурами, а из широко открытых дверей храма неслись мощные звуки органа. Свадьба была богатая, из тех, что вызывают восхищение простонародья. На паперти сверкали драгоценные туалеты дам, на мостовой теснились дорогие упряжки, новомодные коляски, изящные маленькие кареты с вензелем на дверцах. Буссардель принимал приветствие Парижа, гремевшие внизу у его ног,